И для меня мама всегда была и сейчас остается олицетворением того славного поколения, которое вершило революцию и строило советскую власть. А я же рос рядом с ней и с детства видел, каков он труд врача. Особенно яркие воспоминания, хотя и прошло уже почти 45 лет, оставила наша жизнь в поселке Таншаево на реке Пижме, притоке Вятки, на самом севере Горьковской области. Мать работала там, в районной больнице, и была в ней единственным врачом. Ей приходилось заменять добрый десяток разных специалистов, быть и терапевтом, и хирургом, и детским врачом, и окулистом, и невропатологом, и акушером, и отоларингологом, и эпидемиологом, всем, кем только надо и когда только надо, не зная ни дня и ночи. Это был труд просто физически тяжелый. А сколько волнений пришлось ей пережить, принимая решения, от которых зависели жизни пациентов, и не имея возможности посоветоваться с кем-то более опытным. Но каким уважением она была окружена, с какой надеждой шли к ней люди, как к самому близкому человеку. Не чувствую себя вправе сказать, что вот тогда, в детстве, у меня родились настоящая любовь к медицине и серьезные мечтания но ощущение ее важности, ее необходимости людям и первый интерес к этой профессии возникли. Много лет спустя я прочитал речь, произнесенную в 1967 году известным французским писателем Андре Моруа на съезде французских врачей. И кому, как не романисту дано понять чувство людей, растерянно окруживших страдальца, не знающих, что делать, когда в дверях внезапно появляется врач, одним своим видом неся исцеление. Сколько раз в деревенской глуши, темной ночью, когда за окнами не видно низги, я видел, как надежда зажигалась на лицах при отдаленном, еле слышном, как жужжание насекомого, звуке автомобиля. Доктор едет. Сам больной переставал стонать, прислушиваясь к этому рокоту и даже столбик градусника, неудержимо ползущий вверх, как бы застывал в ожидании. Быть может, эти слова и слишком красивы, но мне показалось, что они созвучны тем моим давним первым первом впечатлениям о медицине, тем первым чувством, с ними связанным. Когда я учился в последних классах школы, у меня возникали разные планы. То я хотел пойти в геолого-разведочный, то на радиолокационный факультет. А мать работала ассистентом терапевтической клиники Киевского медицинского института. И дома много рассказывала о замечательных врачах, с которыми трудилась бок о бок. Среди них были подлинные корифеи отечественной медицины. Такие, как один из первых русских кардиологов, академик Николай Дмитриевич Строжеско. И один из первых наших гастроэнтерологов, академик медицины Макс Моисеевич Губергриц, рассказывала о прекрасных диагностах, умело и изящно разбирающихся в самых сложных и запутанных случаях. И я видел, что она не только любит свое дело и считает его самым достойным и нужным, но еще и гордится людьми, работающими в медицине. И мало-помалу, Ее профессия стала самой желанной и важной и для меня. И мои мысли стали работать в определенном русле. Помните у Толстого в «Войне и мире» главы, где он рассказывает о болезни Наташи, о докторах, которые ездили отдельно и консилиумами, говорили по-французски, по-немецки и по-латыни. И его иронические и мудрые суждения, что доктора были для Наташи полезны не потому, что заставляли больную проглатывать большую частью вредные вещества, а потому, что удовлетворяли вечную человеческую потребность, сочувствие, деятельности надежда на облегчение, которое испытывает страдающий человек. Дальше Толстой уже довольно ядовито добавил, что неведомо, Как бы перенес болезнь своей любимой дочери граф Ростов, если бы не знал, сколько потратил денег на лечение, и что готов потратить еще сколько угодно тысяч, а главное, если бы не имел возможность всем рассказывать, какие знаменитости ее лечили, как Метевье и Феллер не поняли, а Фрис понял, и Мудров еще лучше определил болезнь.